глава 43. В камере хранения дежурит скучающая юная девица в наушниках. Элизабет на ходу поднимает ключ, и девица кивает «Проходите». «Думаю, на работе не следовало бы разрешать носить наушники», отмечает Элизабет. «Можно все пропустить». Джой скивает. «А волосы у нее красивые. Ячейки стоят в пять рядов серые металлические ящики с исцарапанными голубыми дверцами по три штуки от пола до потолка. Элизабет ведет Джойс к пятому ряду, и дальше они двигаются вдоль него. «Надеюсь, это на среднем уровне», говорит Джойс, «чтобы не нагибаться и не тянуться». Элизабет останавливается. «Повезло тебе, Джойс, как раз в середке, 531-й». Обе смотрят на ячейку 531 Наклонные белые цифры на голубой дверце. Элизабет переводит взгляд на ключ. Маленький, хлипкий. Замочек любой взломает. Девица на входе никого не остановит. Ничего себе хранилище для 20 миллионов фунтов. Ну, делать нечего. Вздыхает Элизабет и вставляет ключ в замок. Тот поддается не сразу. Элизабет выдергивает ключ и вставляет заново. Снова не может повернуть и хмурит брови. Пригибается к скважине. Похоже, замок поврежден. Шпильку Джойс. Джойс, порывшись в сумочке, достает шпильку для волос. Элизабет очень бережно вводит ее в скважину, нажимает, поворачивает и снова нажимает. Металлическая дверца распахивается, открывая им участь Дугласа Миддлмеса. Ничего. Нет, не совсем ничего. Три серые стенки и пустой пакетик из-под чипсов. Алмазов нет. Элизабет смотрит на Джойс. Джойс смотрит на Элизабет. С минуту обе молчат. «Пусто!» — говорит Джойс. «Более или менее», — уточняет Элизабет, вытаскивая пакетик. «Это хорошая новость или плохая?» — осведомляется Джойс. Помолчав, Элизабет кивком напоминает себе о необходимости шевелиться. «Ну, так или иначе новость», — говорит она. «Время покажет, хорошая или плохая. Джойс, спрячь это к себе в сумочку». Джойс послушно складывает пакетик и убирает в сумку. Элизабет закрывает дверцу и снова вставляет шпильку. Вертит ее, пока замок не отзывается неубедительным щелчком. Джойс выходит первой и кивает на прощание девицы на входе. «Простите», — заговаривает девица. Когда Элизабет с Джойс оборачиваются к ней, она снимает наушники. «Я хотела сказать, во-первых, В наушниках ничего не играет. Надеваю, чтобы не приставал с болтовней управляющей из косты. Пусть думает, что я что-то слушаю. «Ну, прошу прощения», — отзывается Элизабет. «Что-то еще?» Девушка обращается к Джойс. «Просто хотела поблагодарить за комплимент моим волосам. Я впервые подстриглась после расставания с парнем, так что вы меня очень порадовали». «В пруду еще много рыбы, дорогая, можешь мне поверить!» — улыбается Джойс. Девушка улыбается в ответ и кивает на ряды ячеек. «Надеюсь, вы получили то, зачем пришли?» «Как будто и да, и нет», — отвечает Джойс, и девушка снова надевает наушники. На выходе из здания Элизабет отправляет сообщение и ныряет в лабиринт переулков за вокзалом. Джойс не представляет, куда они направляются, но у них явно есть некая цель. Элизабет легко ориентируется в задворках Вархевена. Свернув налево, они оказываются на пешеходной дорожке. Не ведет ли она к зданию полиции? Но зачем им в полицию? Вручить Крису и Донне пакет от чипсов? Джойс редко расспрашивает Элизабет, но настанет день, когда ей придется сдаться. Уж не сегодня ли? Они проходят небольшой сквер. Дети, взобравшись на лазалки, пытаются обратить на себя внимание уткнувшихся в телефоны родителей. Эта дорога точно ведет к полицейскому участку. Джойс пытается вспомнить, есть ли там туалет. Конечно, должен быть. А вдруг он только для задержанных? Вскоре Джойс видит вдалеке полицейский участок, и сидящую на его каменном крыльце Донну. Вот, значит, кому было сообщение. Донна поднимается навстречу Элизабет и Джойс. Затем обнимает Джойс. Элизабет от объятий отмахивается. «Привет, милая, некогда обниматься. Принесли фонарик». Донна показывает ей что-то похожее на маленькую авторучку. «Это зачем?» — удивляется Джойс. «Ты не могла бы достать тот пакетик?» просит Элизабет. Джойс так и знала. Без веских причин Элизабет не заставила бы ее положить в сумочку грязную упаковку. Она передает пакетик Элизабет. Та рвет его вдоль и выворачивает блестящей стороной наружу. Потом расправляет на ступеньках. Джойс вопросительно склоняет голову и Элизабет объясняет. «Конспирация, Джойс. Если бы Дуглас хотел оставить камеру пустой, там было бы пусто. Донна показывает Джойс фонарик. Он дает инфракрасный свет. Я его использовала для поиска краденых велосипедов. Хозяева иногда оставляют на них невидимые метки. Теперь Донне, конечно, не приходится разыскивать краденые велосипеды, благодаря нам, замечает Элизабет. За что я не раз уже вас благодарила напоминает Донна. «Она теперь расследует убийство», продолжает Элизабет. «Элизабет, возможно, вы примете за знак моей благодарности то, что я торчу на крыльце участка, готовая помочь двум старушкам осветить инфракрасным светом пакет из-под чипсов». «Вы же знаете, как мы вас ценим, дорогая. А теперь к делу». «Старушки!» — хихикает Джойс. «Мне до сих пор это кажется смешным». Донна, опустившись на колени, включает фонарик. Джойс тоже подумывает встать на колени, но после шестидесяти пяти это несбыточная мечта, так что она просто садится на ступеньку повыше. Элизабет, однако, опускается на колени. Неужели для нее нет ничего невозможного? Красный лучик бегает по фольге, и на ней проступают буквы. Там высвечивается целое предложение. «Что еще, Дуглас?» — вздыхает Элизабет. Донна переводит луч в верхний правый угол и принимается читать открывающиеся слова по порядку. «Элизабет, милая!» «Я тебе покажу, милую!» — бормочет Элизабет. «Элизабет, милая, мы с тобой понимаем, что вещи часто лежат не на том месте...» на которое смотришь в первую очередь. Это лишний уровень безопасности на случай, если бы кто-то нашел письмо. Но ты знаешь, где алмазы, правда? Если хорошенько подумаешь». Донна замолкает и поднимает глаза на Элизабет. «Это все?» — спрашивает та. «Ну, там еще вечно любящий тебя Дуглас и три поцелуйчика», — отвечает Донна. «Просто мне не хотелось слышать, как вы отреагируете, если я это прочитаю». Элизабет встает на ноги и протягивает руку Джойс. «Так мы и не узнали, жив он или мертв?» — спрашивает Джойс. «Боюсь, что нет», — признает Элизабет. «Но он пишет, что вам известно, где алмазы», — говорит Донна. «Ну, если пишет, что знаю, значит знаю», — отвечает Элизабет. Надо только подумать. Кстати, а подумать? Джойс кое-что беспокоит, хотя она молчит. Она никогда не бывала шпионкой, так откуда ей знать? Может, это глупости. Но в небе светит солнце, рядом два дорогих ей человека, так чего же она боится? «А тебе не показалось странным, что замок не сработал?» спрашивает она. «Что тут странного?» удивляется Элизабет. «Ну, он оставил ключ, значит, казалось бы, когда запирал, замок работал, а с тех пор никто его не трогал. Что же с ним случилось?» «Хороший вопрос», — кивает Донна, и лицо Джойс светлеет. «Очень хороший вопрос», — добавляет Элизабет. «Еще того лучше. Какой удачный день сегодня у Джойс?» «Донна, на вокзале есть камера наблюдения». Говорит Элизабет. «Вы не могли бы достать записи? Только за последнюю неделю». «Получить я их получу, но не собираюсь тратить неделю на их просмотр, лишь потому, что у Джойс интуиция. Не в обиду вам, Джойс». «О, я никогда не обижаюсь», — отвечает Джойс. «Экономлю силы». «Донна, вы добудьте их, а времени сейчас полно у Ибрагима, и он будет рад помочь». «Хорошо, постараюсь», — говорит Донна. «Но и вы пообещаете. Если имеется способ задействовать нас в этом деле, то вы нас к нему допустите». «По-моему, справедливо», — говорит Элизабет. «Есть новости по Райану Берду?» «Суд на следующей неделе. Я дам вам знать». «А сейчас что у вас интересного?» «Выслеживаем местную наркоторговку. кони Джонсон. Мерзкое дело». «Так часто бывает», — соглашается Элизабет. «Полагаю, мы скоро увидимся». «Жду с нетерпением», — говорит Донна. «Не сообщите ли нам какие-нибудь сведения о Патрис до того, как мы встретимся с ней?» — просит Элизабет. «Она ничего», — говорит Донна. «Еще бы не разыгрывала из себя мою мамочку». джойс смотрит на часы. До возвращения к микроавтобусу еще час. Час на миндальные печенье и чашечку мятного чая. Сегодня такой день, когда все удается. Не купить ли билетик мгновенной лотереи?